Глава 21. Предел безумия Их рьяно преследовали уже минут двадцать. За это время они успели пробежать около 700 метров, дважды сменить направление и нарваться на голодную крысу-мутанта. Одинокая тварь, по какой-то причине оказавшаяся одноглазой, неожиданно бросилась под ноги гиганта, но слегка промахнулась. Вместо незащищенной голени, вцепившись зубами в прочный кожаный ботинок, крыса принялась со стервенением терзать его. Но Костолом уже давно осознал, чего ждать и как бороться с невмеру агрессивными мутантами. Изловчившись, он умудрился наступить ей на хвост, а когда та с яростным шипением отвлеклась, он силой пнул мутанта прямо в морду. Тот своем отлетел в сторону, мотая окровавленной уродливой головой, а Катя завершила дело, разлохматив короткой очередью череп противника. Несмотря на отличную физическую подготовку, силу и выносливость, костолом смог пронести спасенную девушку всего сотню метров с небольшим. Его дыхание заметно участилось, стало свистящим. Постепенно движение замедлилось а под конец здоровяк вообще перешел на шаг. Наконец выдохшийся наемник остановился, шатаясь, опустил девушку на мешок с окаменевшим цементом и несколько секунд пыхтел как паровоз, стремясь поскорее восстановить дыхание. Но то ли пребывание во влажном, насыщенном подземными испарениями микроклимате, то ли нервное и физическое истощение, а может быть и напряженная обстановка, не лучшим образом сказались на процессе восстановления. Костолом взглянул на грязное, покрытое липким потом перепуганное лицо девушки, выдохнул и пробормотал. «Все, больше не могу. Дай автомат». Катя молча сунула ему наполовину разряженный автомат. Наемник тут же отстегнул магазин. «Что ты задумал?» За время бегства девушка успела выстрелить несколько раз, Но только одна пуля попала в цель. Бежавший впереди всех дикарь своим схватился за живот и, прекратив движение, рухнул под ноги остальных преследователей. «Одиннадцать штук», — выдохнул тот, закончив считать патроны. Он хмуро окинул взглядом темноту длинного туннеля. Там, среди многочисленных препятствий, сновали разъяренные дикари. Несмотря на то, что они во что бы то ни стало хотели изловить беглецов, под пули лезть более не собирались. Они довольно ловко перебегали от укрытия к укрытию, время от времени что-то крича и швыряя камни. «Так просто они от нас не отстанут», — констатировала факт Катя, пытаясь встать на проколотую костью ногу. Раненая конечность слегка опухла и начала ныть, а при попытке встать на нее... Всю ногу пробивала острая боль. Костолом только хмыкнул. Помимо автомата у него осталось лишь два ножа. Конечно, в ближнем бою он способен сражаться даже с несколькими противниками, но количество преследователей явно превосходило то, с каким он мог бы справиться. «Идти сама сможешь». «Да, но очень медленно. Нога опухла». «Тогда иди, прикрою» а там, может быть, они испугаются и сами отвалят». Костолом занял позицию между двух больших мешков, положил рядом оба ножа, еще носящих на себе следы подсохшей крови. «А если нет?» «Ну, тогда посмотрим, на что они способны в ближнем бою. Камни и куски арматуры я бросать могу». «Тогда я остаюсь. Если тебя убьют, я тоже далеко не уйду» к столом быстро прикинул в уме и молча кивнул заняв позицию для стрельбы он крикнул девушке бери фонари и свети свети не людей после всех злоключений целыми осталось аж три фонаря один из них наемник кое как приладил к плечу притянув лямкой а два других отошли к кате девушка торопливо высвечивала в темноте противников в то время как бывший наемник меткими выстрелами стрелял им в головы. Ни одна пуля не была потрачена зря. Одиннадцать пуль, одиннадцать трупов. Но дикарей было намного больше. В туннеле стоял такой гул, что складывалось впечатление, будто их там сотня, не меньше. Но вот затвор автомата сухо клацнул, сигнализируя о том, что стрелять больше нечем. «Зараза, пусто!» — прорычал наемник, отбросив в сторону ставший бесполезным огнестрел. Дикари еще некоторое время не показывались, но вскоре, словно сообразив, что стрелять в них больше не будут, один за другим перестали сновать между укрытий и решительно двинулись к беглецам. «Ну, давайте, суки! Ну, идите сюда!» — заорал костолом, подхватив ножи. «Сейчас я вас буду резать!» Наемник продолжал выкрикивать угрозы все громче и громче, таким образом распаляя себя для предстоящей схватки. Он знал, в некоторых случаях это ему на руку. Девушка, осознав, что предстоит рукопашная, быстро осмотрелась и решительно сунула оба фонаря между стоящих у стены бетонных блоков, а затем подняла с пола фрагмент отвалившейся штукатурки. Глядя на приближающихся дикарей, округлившимися от ужаса глазами, она крепко сжала руками камень. Первый же противник свалился на пол с перерезанным горлом. Ножка Костолома описал классическую дугу, вскрыв незащищенную плоть, словно целлофановый пакет. Брызнула кровь, но наемник не обратил на это никакого внимания. Он уже встречал следующего дикаря. Им значительно повезло в том, что не люди бежали не общей массой, а по одному, либо по двое. Если бы они все разом бросились на наемника, то попросту сбили бы человека с ног. Котя с силой метнула кусок штукатурки, угодивший точно в лицо приближающемуся справа волосатому мужчине. Тот был вооружен толстым фрагментом ржавой арматуры с расплющенным концом. Выронив импровизированное оружие и схватившись грязными лапами за окровавленное лицо, дикарь мешком осел на пол, разом остудив свой пыл. С трудом устояв на ногах после броска, девушка потянулась за следующим куском, но едва сама не стала жертвой летящего уже в нее камня. Костолом махал ножами, словно живая мельница, раздавая щедрые, колото подарки направо и налево. И изредка бросая тревожные взгляды на спасенную девушку. Та держалась молодцом, хотя лицо ее было бледным, а по глазам было видно, она сильно устала и держится лишь на морально-волевых. «Отходи назад!» — крикнул Костолом, кое-как отработав очередного противника. Вокруг него уже лежало по меньшей мере семь трупов, но визуально дикарей как будто бы меньше не стало то и дело летели камни, ржавые болты, обрезки труб. Но люди, видимо, боясь попасть в своих, старались поскорее влезть в рукопашную. Мешая друг другу, толкаясь и постоянно ревя, и воя, они лезли, словно селедки в сеть. Костолом работал ножами так быстро, что иногда было невозможно разглядеть очередной выпад или финт. Великан, будучи забрызганным кровью с головы до ног, Выглядел просто чудовищно. Вдруг один из дикарей, сдав что-то похожее на боевой клич, удачным образом проскочил мимо и неожиданно шустро бросился на наемника сзади. От резкого толчка тот пошатнулся, но на ногах устоял. Это вывело его из состояния готовности, и почти сразу же откуда-то слева прилетел обломок, угодивший гиганту в левое плечо. Затем он пропустил удар в колено. Дальше удары посыпались градом. Левую щеку распороло обломком, глаза заливало кровь. Что-то липкое и горячее текло по ноге. То тут, то там наемник ощущал всю прелесть ощущений от очередного удара, достигшего цели. Катя смогла поразить еще двоих, прежде чем на нее саму набросился один из нелюдей. Неловко отскочив, словно дикая кошка, та бросилась ему навстречу, И, изловчившись, вонзила пальцы с отросшими ногтями прямо ему в глазницы. Заверещавший от боли дикарь грубо отшвырнула от себя защищавшуюся девушку. Та покатилась по камням, ударившись затылком об из стены обломок. Она бросила затравленный взгляд на бывшего наемника, который, утратив оба ножа, теперь сражался голыми кулаками. И, наконец... Настал момент, когда 120-килограммовый гигант под натиском обезумевших дикарей все-таки рухнул на бетон. Но совершенно неожиданно, откуда-то из глубины туннеля, раздался громкий противный виск, а затем почти сразу же шум и хруст. Дикари, как по команде, прекратили атаку, несколько секунд испуганно озирались, а затем бросились в рассыпную. Раненые дикари, издавая жуткие вопли, тоже пытались уползти. Кое-как поднявшийся на ноги наемник, вытирая окровавленное лицо и шатаясь, словно пьяный, прихрамывая на левую ногу, быстро подошел к девушке. «О, боже, там еще что такое?» пробормотала Катя, тоже услышав визг. «Ничего хорошего», — заплетающимся языком пробормотал наемник. Скалопендра! Он еще успел мельком увидеть расширившиеся от ужаса глаза девушки, а затем окинул взглядом туннель. Но, вопреки ожиданиям, ничего толкового здоровяк не разглядел. А тем временем что-то крупное ползло по туннелю, направляясь прямо к ним. Шум приближался. Мутант явно не беспокоился о производимом им шуме. Один из фонарей лежал разбитым среди окровавленных тел. По-видимому, кто-то из нелюдей решил, что торчавший между блоков фонарь непременно должен быть уничтожен. Второй фонарь сейчас был в руке у Кати, а тот, что ранее был закреплен на плече наемника, сейчас болтался на полуоторванной лямке жилета разгрузки. Своих ножей к столом уже не нашел, да и не было времени их искать. Тварь приближалась. И хотя ее не было видно, наемник буквально шкурой ощущал надвигающуюся опасность. Это сильно нервировало. По спинам героев бежали ледяные мурашки. «Там!» — прохрипел гигант, разглядев метрах в десяти приоткрытую ржавую дверь электрощитовой. «Туда!» Катя рассеянно кивнула, взгляд ее блуждал. Сжимая трясущимися руками фонарь, шатаясь и сильно хромая, Она все-таки двинулась туда, а следом за ней заковылял и сильно потрепанный костолом. Дверь удалось приоткрыть без проблем. хотя ввалилась внутрь, упав на засыпанный строительным мусором пол. А следом и костолом с большим трудом, но все-таки протиснулся в щель. Захлопнув за собой тяжелую ржавую дверь, наемник с ужасом осознал, что замка здесь не было. С обеих сторон имелись лишь приваренные ушки петель, на которые и планировалось ставить крепление замка. Костолом осмотрелся, подхватил с пола какой-то гнутый стальной пруд, после чего шустро засунул его в петли замка. После, решительно согнув его и закрепив противоположный конец на таких же петлях дверной коробки, зафиксировал импровизированный засов. И как раз вовремя. Появившийся мутант, довольно заурчав, сходу накинулся на раненых, которые были уже не в состоянии покинуть место схватки. Их и было-то немного. Костолом профессионально покромсал их, словно ливерную колбасу. Что творилось, за дверью Катя видеть не могла, да и не хотела. А наемник обессиленно сполз по стене и уже практически не контролировал свои движения. Жуткий хруст, чавканье и вопли. Звуки из-за двери доносились просто омерзительные. Мутант с легкостью расправлялся с жертвами. Эти полторы минуты были просто чудовищными, жуткими до дрожи в поджилках. Хотелось закрыть глаза и уши, не видеть и не слышать того безумия, которое происходило в нескольких метрах от них. Наемник же лежал рядом с дверью, изредка вертя головой по сторонам. По-видимому, от полученных раны и существенной кровопотери он был на грани отключки. Но и покончив с адской трапезой, Скалопендра, если это была она, никуда не уползла. Словно чувствуя находящихся неподалеку людей, она бестолково рыскала по туннелю, тыкаясь мордой в прилегающие коридоры и проходы. Внезапно ржавая дверь вздрогнула затрещало. Послышался противный виск, больше похожий на скрежетание. Дверь, угрожающая скрипя, начала прогибаться внутрь. Катя в ужасе отскочила в сторону, споткнувшись о пустое ржавое ведро. Она вскрикнула, не удержала равновесия, а затем растянулась на полу. Фонарь отлетел в сторону и, мигнув, неожиданно погас. После выяснения отношений Антонов, как бы между делом, рассказал новообретенному напарнику целую легенду о том, как он руководил эвакуацией военного научно-исследовательского комплекса, спасая беззащитный персонал. История вышла кривой, с массой нестыковок, но шведа это как будто бы и не интересовало. Капитан также вскользь упомянул о том, что принадлежал к группе Гидроса, но ни слова не сказал о том, кто и куда вел группу наемников, а тем более, с какой целью. Сложно было сказать, поверил ли швед его мутным байкам или нет. В свою очередь, Барыга тоже вкратце рассказал капитану об их наспех организованной спасательной операции, правда, не став вдаваться в подробности относительно того, кто и зачем все это придумал. Любопытным был тот факт, что имя Максима никто из них ни разу не упомянул, причем каждый по своим причинам. Перед тем, как двигаться дальше, швед несколько минут с нескрываемым изумлением и восхищением осматривал изуродованный взрывом труп гигантской скалопендры. Размер хищной, невероятно живучей твари просто поражал. В длину она была не менее 11 метров, в диаметре чуть больше метра. Закованная в хитиновую броню, крайне агрессивная тварь выглядела так, словно явилась прямиком из ада. На толстых хитиновых пластинах были отчетливо видны следы попаданий крупнокалиберных пуль. Результат — неудачной схватки их группы с чудовищным, насекомоподобным хищником. Лишь в некоторых местах 12-й калибр смог пробить органическую броню хотя в целом не нанес ощутимых повреждений насекомому. Сам Антонов с подобной тварью еще не встречался, но даже несмотря на это, в данный момент, кроме отвращения, он ничего не испытывал. Капитан лишь внимательно смотрел на то, как швед нарезает круги вокруг поверженного хитинового монстра, фотографируя отдельные фрагменты. Терпеливо дождавшись момента, когда барыга наконец-то закончит осмотр, Он не выдержал и с вызовом поинтересовался: "Что, думаешь о цене, которую могли бы дать за такую тварь, если бы удалось поймать ее живьем?" Чего? Барыга посмотрел на него непонимающим взглядом. "Ты о чем?" Да брось!» — Усмехнулся Антонов. "От чего то у меня складывается впечатление, что я тебя знаю. Ты ведь тот, кто больше года назад оставил наемную службу, занявшись продажей оружия, да? Ну, допустим." «И что?» Капитан пожал плечами, попытавшись не подать виду. «Ну, думаю, что ты участвуешь в так называемой спасательной операции, лишь потому что здесь, в лабораториях, ты намереваешься сорвать большой куш, так?» По слегка изменившемуся лицу барыги, Антонов понял, что попал точно в цель. «Угадал, да?» «Допустим. Хотя это тебя совершенно не касается. Уверен, и ты здесь бродишь совсем не просто так». «Ты прав, у каждого свои проблемы, дружище!» — усмехнулся тот, а затем посмотрел ему в глаза и спокойно добавил. «А потому пусть каждый останется при своем мнении и со своей собственной историей. Сейчас это неважно. Выберемся, разбежимся. Идет?» Швед согласно кивнул, после чего собрал свои разбросанные вещи и поискал взглядом выход из туннеля. «Я пришел оттуда». Антонов ткнул указательным пальцем за спину шведа. «Ну а тварь, которая тебя сюда притащила, оттуда. Куда идем?» В центральную часть. Барыга двинулся в направлении, где остались Макс Миша и Дигеры. Капитан проводил его задумчивым взглядом, поправил автомат и двинулся следом. Они уже больше часа осматривали внутреннее помещение «Лямбды-6». До сих пор ничего интересного им не попалось. Похоже, скалопендра неоднократно меняла направление. Узкие туннели были абсолютно идентичны друг другу. А потому оба наемника быстро заблудились. «Дело дрянь», — произнес швед, растерянно озираясь по сторонам. «Они только что достигли очередного перекрестка. Но чего то Барыги казалось, что они здесь уже проходили». Напарник шумно вздохнул сел на валяющийся неподалеку сломанный ящик. «О, кстати, знаешь, что я нашел, прежде чем встретился с тобой?» послышался довольный голос Антонова. Швед недовольно обернулся, вопросительно посмотрев на капитана. «Ну?» Тот хмыкнул, снял с плеча рюкзак и выудил оттуда плотный сверток пожелтевшей бумаги, упакованный в толстый полиэтилен. Он быстро развернул его, выудил бумаги. Что это? Швед разглядел чертежи какой-то машины. Это то, что многие писатели-фантасты больше полвека назад описывали в своих романах. Эммм, сложное техническое устройство. С его помощью можно... Но завершить рассказ о своей находке Антонов не успел. Неожиданно откуда-то справа выскочила огромная крыса. Не дав опомниться людям, она бросилась на Антонова. Лишь чудом ее зубы не сомкнулись на шее человека. Антонов успел выставить руку перед собой. Вскрикнув от острой боли, он попытался стряхнуть себя огромного мутанта, но не вышло. Крыса вцепилась намертво, повиснув на руке всем своим весом. Швед скинул ствол, но успел дать только пару одиночных выстрелов по корпусу мутанта. Затем оступился, и целая очередь ушла в потолок. Мутант отреагировал правильно. Опустил руку, собираясь вцепиться уже повыше, но тут же получил удар ножом в шею. Антонов поспешно выхватил нож и мгновенно нанес удар, правда, не совсем туда, куда рассчитывал. Сам же швед спешно переключился на устранение своей проблемы. Вторая, неизвестно откуда выскочившая крыса, ухватила его острыми гнилыми зубами за комбинезон — Клыками зацепила голень и принялась трепать барыгу, словно бешеная собака, тряпку. Наемник вскрикнул от боли, поднял ствол вихря, но успел только всадить короткую очередь в спину крысе, как неожиданно появились еще две. Одна, будучи очень крупной, противно взвыв и неожиданно высоко подпрыгнув, вонзила коричневые отгнили клыки в защиту локтя, сорвав его с креплений. Затем тут же вонзила зубы чуть повыше запястья. Другая тварь, яростно верюща, проскочила между ног и ухватила человека за внутреннюю часть правого бедра, каким-то образом прокусив хваленый комбинезон с арамидной подкладкой. Хотя, возможно, с той стороны особо прочного материала попросту не было. Швед взвыл от острой боли, завертелся на месте, дал короткую очередь, но из-за слишком тесного контакта и неустойчивого положения все прошло мимо. Ранее полученная травма, несмотря на обезболивающее и стимулятор, все-таки ограничивала скорость и ловкость движений. Твари рьяно скакали вокруг него, то и дело кусая за конечности. Наемник не успевал реагировать на двойную угрозу, с трудом сохраняя равновесие. Но и то, спасибо, что большую часть укусов Его комбинезон выдержал достойно. Но менее чем через треть минуты силы оставили барыгу. Человек все-таки сдался. Сначала швед упал на колено, а затем и на пятую точку. Антонов, наконец-то отодрав от себя подыхающего мутанта, дико заорал, пнул сброшенный труп и только сейчас заметил, что шведу срочно требуется помощь. Мутанты навалились на него скопом практически повалив на землю. Он отбивался как мог, но толку от этого было немного. Неловко ткнув нож в очередную попавшуюся под руку тварь, швед не удержал его. Мутант рванул в сторону, унося в себе последнее оружие, которым еще мог воспользоваться наемник. Бросившись ему на помощь, капитан с размаху саданул ногой по ближайшей твари, что с яростью рвала голень. Затем капитан выхватил пистолет — и без промедления трижды выстрелил в другую крысу. Но третья тварь, будучи очень шустрой, оттолкнула головой окровавленную руку и изловчилась и вонзила острые зубы прямо в шею барыги, мгновенно разорвав кожу и сосуды. Брызнула кровь. Швед как-то сразу обмяк, опустил окровавленные руки и практически перестал сопротивляться крыса отпустила шею а затем снова вонзила зубы но уже повыше в щеку мгновенно разорвав ее зараза прорычал антонов рванув к напарнику окровавленный нож капитана угодил ей в спину тварь ощерилась попыталась схватить антонова за кисть но не дотянулась капитан ухватил ее за загривок сдернул с раненого и грубо отшвырнул в сторону затем подхватил вихрь шведа и расстрелял в нее остаток магазина. «Эй, мужик, только не умирай!» Антонов бросился к раненому, истекающему кровью шведу, понимая, что ему уже не помочь. «Только не умирай! Глаза не закрывай!» Но нужно было хотя бы попытаться оказать ему необходимую медицинскую помощь, хотя шансов было крайне мало. Достав аптечку, он торопливо высыпал содержимое прямо на пол, порылся там и вытащил шприц с обезболивающим. Вколол его, затем извлек антибиотик. Минуты через четыре он кое-как остановил кровотечение на разорванной шее, закончил перевязку. Но что бы капитан ни делал, швед уже потерял слишком много крови. Рана на шее была обширна, а разорванная щека выглядела просто ужасно. Барыга заметно побледнял, дыхание стало свистящим садышкой. Он кашлял кровью, таращил стекленеющие глаза, а свободной рукой пытался схватить хоть что-нибудь. «Держись, мужик! Держись! Все будет хорошо!» — нервно бормотал Антонов, успокаивая скорее себя, чем пострадавшего. Мокрые пальцы шведа сжали запястье Юргена. Он словно бы хватался за него, как за последнюю соломинку, не желая умирать здесь. Среди темноты, грязи и отвратительных тварей. Но силы постепенно оставляли напарника, и Юрген это чувствовал. Швед с трудом поднял другую руку, что-то прохрипел. А затем его голова бессильно свесилась на бок. Тонкая струйка крови потекла из рта на грязный бетон. Блять! заорал Штрасс с досадой ударив кулаком по лежащему рядом рюкзаку. Его захлестнула эмоциональная волна, которая буквально выворачивала наружу все, что накопилось в человеке за все эти ужасные дни.